Андрей Шляхов. Анатомия на пальцах. Для тех, кто путает печень и почки. Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания. Андреас Визалий. Основоположник научной анатомии. Предисловие. Организм человека изучают три науки. Анатомия, физиология и гигиена Анатомия изучает строение организма. Физиология изучает функции органов и всего организма в целом. Гигиена изучает условия, необходимые для сохранения и укрепления здоровья. Среди трех этих наук, самый трудной для понимания, как в школах, так и в высших учебных заведениях, Традиционно считается анатомия. Бытует мнение, что анатомию можно одолеть только зубрежкой. Зубрить, зубрить и еще раз зубрить. Иначе никак. На самом же деле это не так. Если рассматривать человеческий организм как единую систему, а не набор отдельных органов, то сразу становится ясно, насколько логично он устроен. Нужно не зубрить, а думать, понимать назначение каждого органа, видеть взаимосвязь между органами и системами и тому подобное. При таком подходе зубрить ничего не придется. Для того, чтобы облегчить запоминание материала, вы можете пользоваться следующими приемами. Во-первых, призовите на помощь воображение. Представляйте себе то, о чем слушаете. Не ограничивайтесь одним лишь рассмотрением рисунков, а создавайте в уме образы. Представьте, как делится клетка, как течет по сосудам кровь, как сокращается под воздействием нервного импульса мышца. То, что вы ярко представили, вы запомните и уже не забудете. Во-вторых, Будьте не только учеником, но и педагогом. Изучив очередной раздел, сядьте перед зеркалом, впрочем, можно обойтись и без него, и проведите для себя нечто вроде лекции по изученной теме. Если понадобится, то можете заглянуть в учебник, только не подменяйте лекцию чтением материала вслух. Вы должны не читать, а рассказывать то, что усвоили. Как только прочтете лекцию без помощи учебника, можете переходить к следующему разделу. Не усвоив как следует предыдущего раздела, к следующему приступать не стоит, толку не будет. Три сестры – анатомия, физиология и гигиена – такого подхода не одобряют. Это у их дальней родственницы истории можно знать все о Второй мировой войне не зная ничего о Великой Французской революции. Это просто пример, не более того. В-третьих, старайтесь пользоваться одновременно всеми тремя инструментами, имеющимися в вашем распоряжении, и анатомией, и физиологией, и гигиеной. Иначе говоря, практикуйте комплексный подход к учебе. Не пренебрегайте ни одной главой, ни одним абзацем, ни одним предложением, которое встретите в этой аудиокниге. Лишних слов, лишних фраз здесь нет. Все строго по делу. Автор очень старался изложить материал в доступной, удобной для понимания и лаконичной форме, чтобы слушателям не пришлось продираться сквозь дебри ненужных фраз. «В добрый путь!» Приятного прослушивания! Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в приложении PDF.